Олесь Бузина. Утешение историей. Америка, которую все обижают. Американская мечта — явиться в гости с пистолетом и с порога пальнуть по хозяину. В очередной раз мир замер в немом вопросе, будут ли американцы вторгаться в Сирию. Перед этим были Афганистан, Ирак, Югославия. В Афганистане США искали аль-Каиду и наказывали плохих талибов, которых, к слову говоря, сами же вырастили. В Югославии перед заокеанской сверхдержавой провинились сербы, обвиненные Вашингтоном в этнических чистках, как будто то же самое не творили албанцы. В Ираке Джордж Буш обнаружил у Саддама Хусейна запрещенное биологическое оружие, а потом выяснилось, что никакого биологического оружия там Не было и нет. Тем не менее, Саддама Хусейна повесили, а американские войска оккупируют эту страну по нынешний день. Повод для вторжения в Сирию выбран не менее убедительный. Правительственные войска этой страны якобы применили в гражданской войне химическое оружие против мирного населения. Стоит ли сомневаться, что меньше всего сирийскому президенту Башару Асаду нужно стрелять ракетой с отравляющим газом по собственным гражданам? Запад ненавидит Асада и оказывает всяческое содействие антиправительственным исламистским формированиям. Под видом повстанцев воюют наемники со всего Ближнего Востока. Авианесущая группировка США, Великобритании и Франции приближается к сирийским берегам. Британские спецназовцы якобы уже действуют на территории Сирии. Запад хочет сместить Асада любыми силами и явно ищет повод для вторжения. Так зачем в этих условиях сирийскому лидеру подставляться под удар извне? Возможно, я и поверил бы в версию о химической атаке правительства Сирии, если бы талибов выращивали в свое время не американские спецслужбы, а советские инструкторы. если бы в Ираке действительно обнаружили биологическое оружие и если бы сербов не резали во время гражданской войны в Югославии. Дело не в химическом оружии. К примеру, 13 июня 2013 года в Луизиане взорвался химзавод. Отравились 73 человека. Как минимум двое умерли. Через месяц грохнул химзавод в штате Джорджия, Еще три жертвы. Химические предприятия просто так одно за другим на воздух не взлетают. Почему бы не предположить, что в Соединенных Штатах напряжение уже такое, что местные террористы развязали внутреннюю войну? Это же отличный повод ввести войска в Америку, плохо управляемую демократами и Обамой, и защитить право простых американцев на мирную жизнь. Только кто будет посылать миротворческий корпус? Марсиане? Несмотря на то, что в самих штатах полно внутренних проблем, они остаются самой мощной военной державой мира. Серийные взрывы на химпредприятиях списывают на технологические нарушения. В Вашингтоне снова все спокойно. Проблем нет, можно наводить порядок в Сирии. Приём, с помощью которого США развязывают войны, уже не нов. Он даже приелся с 1898 года, когда Америка впервые вышла на дорогу большого мирового разбоя. Все началось с загадочного взрыва американского броненосного крейсера «Мэн», ставшего поводом для развязывания забытой ныне испано-американской войны. Ситуация на Кубе тогда очень напоминала нынешнюю сирийскую. Остров принадлежал Испании. отряхлевшей колониальной империи, переживавшей затяжную депрессию. На Кубе шла партизанская война. Местные повстанцы хотели отделиться от Испании и образовать независимое государство. Испанцы, как умели, их подавляли. Точь в точь, как сегодня Асад, своих исламистов. Бедный, бедный Мэн В конце января 1898 года на рейд Гаваны прибыл крейсер Соединенных Штатов «Мэн» с дружественным визитом, причем без спроса. Испанцы его не звали. Сам пришел. Белый корпус, желтые трубы, четыре десятидюймовых орудия в двух башнях, а еще паруса. Типичный утюг эпохи стимпанка. Сказать американцам «пошел вон», у Испании не было сил. Ее флот находился в метрополии, за тысячи миль от Кубы. Частично без угля, а частично даже без пушек. Пришлось терпеть. Мэн простоял в гавани столицы Кубы 20 дней, а потом неожиданно взорвался. Ночью 15 февраля, когда вся команда спала. По традиции, унаследованной еще со времен парусного флота, каюты офицеров находились на корме, в противоположном от гальюна, отхожего места, конце. А взрыв произошел как раз там, где спали матросы, в районе угольных ям. В результате почти все офицеры вместе с командиром капитаном Сигсби уцелели, зато почти все матросы в количестве 260 человек погибли на месте. Матросы на американском флоте были людьми грубыми и необразованными. Зато цифра их хорошо давила на психику среднего американца. Он отождествлял себя именно с этими простыми парнями. А речистые господа офицеры в подробностях пересказали в прессе кошмар, который им пришлось пережить. Как-то сразу же общественное мнение США решило, что в трагедии виноваты испанцы. Кому же еще было взрывать мэн, как не им? Крейсер ввалился в чужой дом, освоился там, никого не трогал. А хозяевам хотелось его как-то выжить побыстрее. Вот и заложили мину под борт. Мысль о том, что нехорошо ходить с дружескими визитами без приглашения, даже не возникла в американских головах. Это была грубая, молодая, бесцеремонная нация, только что отобравшая у коренных жителей индейцев всю территорию своей страны. Представляете? Всю. От западного побережья до восточного. 12 миллионов краснокожих просто уничтожили, как животных. Устроили геноцид до последнего магиканина. Техас и Калифорнию отобрали у мексиканцев. Луизиану, где сегодня взрываются химзаводы, купили по дешевке у Наполеона, Аляску – у России. Ни одного сантиметра своей, исконной земли у американцев никогда не было. Все нахапанное чужое. А тут еще Куба понравилась. Виновной в загадочной гибели броненосного крейсера Вашингтон назначил Испанию. Президент МакКинли объявил Старому Королевству войну. Американский флот пришел к берегам Кубы уже в полном составе. Испанскую эскадру, явившуюся на выручку своему заморскому владению, потопили до последнего корыта. Ее командующего, адмирала Серверу, выловили из воды, а Кубу объявили независимым государством, которое в реальности стало полностью зависимым от США, вплоть до победы в восстании Фиделя Кастро в 1958 году. Там сидела очередная проамериканская горилла, вроде Батисты, а сам остров называли Американским публичным домом. Корабли флота США на Кубе дневали и ночевали. Сами взорвали. Но история с Мэном не закончилась. В 1910 году американцы, прочно обосновавшиеся на Кубе, решили поднять затонувший корабль. Он лежал на небольшой глубине и мешал судоходству. Территорию вокруг крейсера окружили водонепроницаемой стенкой. Воду откачали, а несчастного утопленника рассмотрели в подробностях. Выяснилось, что никто миной МЭН не взрывал. Взрыв был внутренний. Что-то загорелось на самом корабле. Потом сдетонировали погреба с боезапасами. Проникнуть на борт военного американского судна испанцы никак не могли. Значит... Или преступная халатность, или диверсия ястребов из самих США, пожелавших толкнуть страну на войну с Испанией. В пользу последней версии говорил еще один аргумент. На момент своей гибели крейсер «Мэн» был самым устаревшим и неудачным кораблем американского флота. Тихоходный, на испытаниях он едва развил 16 узлов, с неудачным косым расположением башен. с низкими бортами, которые заливала волной. Во время даже небольшого шторма эта посудина не могла стрелять, да и делала она всего по залпу за полторы минуты. Во время военных действий Мэн не мог входить в состав новых быстроходных американских эскадр. Это был крейсер «Ублюдок», скопированный с устаревшего британского проекта для бразильского флота. Значит, им можно было просто пожертвовать. превратить в отличный повод для вторжения на территорию Кубы. И хотя непричастность испанцев к подрыву Мэна стала очевидна уже в 1910 году, Кубу им никто не возвратил. Тысячи чужих тайн интересовали правительство США по всему миру. Оно охотно копалось в преступлениях японской военщины и нацизма, разоблачало диктаторов по всему миру, расследовало козни мирового терроризма. И только одна тайна прошла мимо его внимания. Кто же был тот внутренний враг и вредитель, который сгубил почти три сотни честных американских душ, кочегаров и командоров Мэна? Вам не кажется это странным? Довели японцев до Харакири. Но еще более странно другое. Технология, опробованная на взрыве 1898 года, постоянно всплывает в истории мировых конфликтов, участником которых являлись США. Общеизвестно, что 7 декабря 1941 года японская авиация атаковала американскую военно-морскую базу в Пёрл-Харборе и потопила находившийся там флот. Плохие японцы. Вероломные. Если бы не две неувязочки. Уже за несколько месяцев до атаки на Пёрл-Харбор Президент Соединенных Штатов Франклин Рузвельт ввел нефтяное эмбарго против Японии. Япония – страна островная, своих запасов горючего у нее не было. Она ввозила нефть из США, являвшихся тогда крупнейшими добытчиками черного золота. По сути, Рузвельт посадил японцев на голодный паек. Их корабли и самолеты вскоре могли остаться без топлива. Япония должна была или сдаться без войны, или попытаться захватить энергетические ресурсы Юго-Восточной Азии, напав на колонии Великобритании и Америки. В качестве приманки в Пёрл-Харборе были оставлены только устаревшие корабли, линкоры, построенные в основном во время Первой мировой войны. Американский авианесущий флот, основа современных морских сил, по странному стечению обстоятельств, находился не в базе, а в открытом море. Зато американское общественное мнение получило впечатляющую картинку разгрома целой эскадры новых менов, дряхлых судов, разбомбленных японцами. Злодейское нападение Вьетнама А как Вьетнам напал на США, помните? Вы ведь наверняка уверены, что это Соединенные Штаты напали на маленькую азиатскую страну. Ваши мозги промыты коммунистической пропагандой. А по официальной американской версии, в которую каждый демократ обязан верить вплоть до повреждения рассудкам, все выглядит совсем наоборот. Она утверждает, что коварные вьетнамцы хотели завоевать и уничтожить Америку. Именно поэтому той и пришлось больше 10 лет уничтожать авиацией потенциальных агрессоров на их же вьетнамской территории. Вот как интересно все получается. А началась агрессия Вьетнама против США с так называемого Танкинского инцидента. Тоже почему-то не у берегов Америки, а у побережья самого Вьетнама. В 1964 году, во второй половине дня 2 августа, американский эсминец Мэддокс якобы подвергся атаке вьетнамских торпедных катеров. Все торпеды прошли мимо, зато один катер был потоплен американцами. Американцы даже не отрицают, что начали стрелять первыми, просто называют эти выстрелы «предупредительными». Представляете, вторглись в территориальные воды Вьетнама и начали предупредительно постреливать. Мол, видите, мы уже пришли. Это же нормальная линия поведения, правда? Вы ведь тоже начинаете поход в гости с предупредительного выстрела по хозяину. Нет? А у американцев это в порядке вещей. В общем, после того, как эсминец Меддокс пострелял предупредительно по вьетнамским катерам, американская армия и высадилась в полном масштабе во вьетнамских джунглях. Я даже догадываюсь, что она там делала. Вдохновляла Олива Ростоуна на фильм «Взвод», герой которого сержант Эллиенс говорит в порыве откровения. «Должны же когда-то и нам надавать по морде». Очень хорошее кино получилось. Чтобы снять его, американцам нужно было потерять убитыми 60 тысяч человек и 303 тысячи ранеными. Ну и еще 3 миллиона вьетнамцев укокошить, отражая их агрессию против США на вьетнамской же территории. Последняя база России Сегодня в Сирии проблема заключается не в загадочной химической атаке против мирных жителей, а в том, что там находится единственная морская база России в Средиземном море. В случае конфликта между Москвой и евроатлантистами, опираясь на сирийские порты, русские могут закупорить Суэцкий канал и погнать всю торговлю англоамериканцев окольным путем вокруг Африки. Сирия – должник России. Кремль всегда выдавал ей кредиты на покупку современного оружия. Привести к власти в Дамаске дружественный Соединенным Штатом режим – это мечта официального Вашингтона. Но если вместо такого режима в Сирии не будет власти вообще, для американцев тоже хорошо. Нет власти в Сирии, значит нет там и военно-морской базы России, унаследованной еще от СССР. Только в этом причина последних угроз Вашингтона президенту Асаду. В общем, жаль американцев. Все их всегда обижали. Сначала индейцы, защищавшие родную землю от ненасытных колонистов из Великобритании. Потом Мексика, не желавшая расставаться с Техасом. Потом испанцы, у которых пришлось отобрать Кубу силой. Японцы обижали Америку, но особенно вьетнамцы. Так обижали, что просто жуть. Пришлось целого Рэмбо на них выпустить. Говорят, на обиженных воду возят. А вот поди ты. Американцы такие обиженные, что возят воду на всем мире и мутят ее, где не появляются. 31 августа 2013 года